Глава 21. Прогалина в хвойном лесу выглядела так, как должна выглядеть прогалина. Заросшая травой земля была идеально ровной, как на ракетной лужайке. Мек Чипстед стояла на просеке, издали смотрела на прогалину, ей все еще не хотелось подходить к ней, и не в первый раз размышляла о том, что, вероятно, следовало бы установить надгробие на прежнее место. У нее вызывало сожаление, что такая историческая достопримечательность, сельская диковинка, будет уничтожена из-за ужасной находки. Надгробия были сложены в две аккуратные стопки, в конюшне Пинто, Блейз, Сел, Александр и остальные. Конечно, теперь точно определить, где стояли надгробия, невозможно, за исключением могилы Блейза, тут уж не забудешь, где она. Мэг позвала «Сэм! Сэм!» И из кустов выбежала маленькая собачка, Джек Рассел Терьер, взятая на смену Фреду. Ни одна собака не рискнула бы соваться в хвойный лес, Во всяком случае, Фред не рисковал. Вообще-то теперь, когда они решили уехать отсюда, нет смысла ставить надгробие обратно, пусть ими занимается новый владелец. Мэг и Алек договорились, что все расскажут новым хозяевам, кем бы они ни были, потому что те и так все узнают. Стоял Май. Уже расцвели колокольчики. Пятна этих ярких цветов между деревьями напоминали туман, опустившийся на землю, лоскутки неба. Бледно-зеленые листья берез еще полностью не распустились и походили на шелковые коконы. Ветерок раскачивал столбы солнечного света, или казалось, что он их раскачивает, когда неровные круги метались по листве, опавшей прошлой осенью. Прошлой осенью. Когда бы Мэк не вспоминала о прошлой осени, она приходила к одному и тому же выводу. Они будут сожалеть, что продали этот дом. Здесь очень красиво. Ей никогда не забыть те дни, когда раскапывали могилу и проводили следственные мероприятия, когда были нарушены святость и покой этого места. Мэг повернулась и пошла к дому. Собачка по пути рыскала между кустами ежевики и в зарослях еще не развернувшего свои листья папоротника, а потом перебежала через проселок, идя по следу белки. Мэг позвала «Сэм! Сэм!» потому что услышала, что приближается машина. Наверняка это покупатели, получившие смотровой ордер». В поле зрения появился рейндж-ровер зелено-оливкового цвета, более темный, чем молодая листва, и въехал в туннель под кронами деревьев. Мэг помахала, давая понять, что ждет их, что они приехали куда надо, и в ответ из окна ей отсалютовали поднятой рукой. Сэм отреагировал на появление чужих лаем. — Замолчи, — приказала Мэк, беги к дому. Чтобы подогнать собаку, она бросила палку. Обычно он бежал за палкой и приносил ее в зубах. На этот раз Сэм забыл о палке и принялся тявкать на людей, вылезавших из машины перед домом. Мэг бегом пересекла лужайку с кедром, парадная дверь открылась, на крыльцо вышел Алек, протягивая руку для рукопожатия. Сколько же их! Мэг пришла в ужас, как у той старушки, что жила в дырявом башмаке. Подумала она, когда с заднего сиденья рейндж-ровера стали один за другим выпрыгивать дети. Примечание. Имеется в виду детский стишок «Жила-была старушка в дырявом башмаке, и было у нее ребят, что пескари в реке». Перевод Маршака. Конец примечания. Поток детей, как сказала бы ее мама. Вообще-то детей было пятеро. Молодая женщина, жена, была беременна, а она выглядела лет на двадцать младше своего мужа, довольно высокого, худого, утомленного, уже начавшего сидеть мужчины. По телефону Мэг не расслышала их фамилию, то ли Латом, то ли Хейшем, то ли Пейшенс и не собиралась выяснять ее сейчас. Она лишь пожала руки и выслушала восторженную реплику. Честное слово, кто бы мог подумать, что дом так красив? Жена называла его Робом. Это была невысокая пухленькая женщина, примерно на шестом месяце беременности, достаточно молодая, чтобы делать немыслимые прически из закрученных в кольца светлых и ярко-розовых прядей. Двум старшим детям, девочкам, она явно матерью не приходилась. Старше из них было как минимум пятнадцать. — Давай оставим команду снаружи, а? — предложила женщина. — День такой замечательный, ну, то есть они могли бы погулять по саду, если мистер и миссис Чипстет не возражают. — О, пожалуйста, — сказала Мэк, — пусть ходят, где хотят. Внутри им, конечно, будет скучно. Она обратилась к детям, к младшим, которые с любопытством разглядывали ее. — Только будьте осторожны у озера, ладно? Не подходите к воде. — Я возьму с собой малыша, если вы не против. На лице женщины промелькнула эмоция не поддающаяся четкому определению я не люблю оставлять его одного он еще маленький малышом оказался крупный мальчик полутора лет который уже умел ходить правда неуверенно мать усадила его к себе на бедро и замотала головой когда отец попытался забрать у нее сына они прошли в дом где после яркого и жаркого солнца их встретили сумрак и холод однако это ощущение длилось всего мгновения Дом раскрылся перед ними во всей своей элегантности XVIII века. Через гостиную, где было выражено восхищение розовыми, мраморными колоннами и камином, они прошли в кабинет Алика, который был скорее библиотекой. Чипстеды вдоль всех стен установили книжные стеллажи, а при выборе обстановки ограничились дубом и кожей. Мэг гордилась тем видом, что открывался из окна в сад на сложенную из песчаника стенку огорода, на зеленый склон, спускавшийся к озеру, где цвели калужницы и желтые ирисы. Две девочки и два маленьких мальчика сидели на корточках у воды и уговаривали утку подплыть к ним. Их отец постучал по стеклу, и когда старшая девочка повернула на звук голову, он укоризненно покачал головой. — Если они решат купить у Айвис Хоу, сказал он Алику, — придется что-то делать с озером, возможно, ставить ограждение. «Или учить их плавать», — сказала его жена. «Я бы тоже могла поучиться, на тот случай, если вдруг свалюсь в воду». Он посмотрел на нее с улыбкой, снисходительной, нежной и даже чувственной. Это привело Мэг в легкое замешательство. Чтобы скрыть свое смущение от того, что ей невольно, на мгновение пришлось заглянуть в их частную жизнь. Она спросила, собираются ли они переехать за город на постоянное жительство. «О, нет, мы не можем отказываться от лондонского дома. Моя компания находится в Лондоне». Я не могу ежедневно тратить три часа на дорогу туда и обратно. Хотя знаю людей, которые так делают. На лестнице женщина передала мальчика мужу, остановилась, чтобы отдышаться, и прижала руку к округлившемуся животу. Все время крутится. Только что здорово пнул бедняжку Дэна. Неудивительно, что он попросился к тебе. Хозяйская спальня, розовая комната, лиловая комната, затем смежные ванны... Вскоре после переезда суда Алек и Мэк оборудовали еще две новые ванные. Иметь на такой дом всего одну ванную комнату — это нелепо. Отец выглянул в окно бирюзовой комнаты, зеленый ковер, переливчатые, как павлиньи перья, обои, сине-зеленое полосатое покрывало. Посмотрел, как там дети, и крикнул старший «Наоми, отведи младших в лес». «И наберите колокольчиков, если хотите», — крикнула Мэк. «Как вы добры, вы такая милая». Пухлые руки с ямочками исчезли в переплетении желтых и розовых колец из волос, причем не очень чистых, с удивлением отметила Мэг. На пальце под обручальным кольцом четко выделялась черная полоса. Все с изумлением уставились на женщину, когда она сказала, «А в этом шкафу есть лестница, которая ведет на чердак». «Абсолютно верно», — подтвердил Алекс. «Там есть лестница». Мэг открыла дверцу шкафа, Так удобнее, чем с люком и откидной лестницей, но откуда вы знаете? До того, как мы поженились, моя жена некоторое время жила в этих краях. Но ведь ты не была в этом доме, правда, Вив? Женщина с нервным, как показалось Мэг, удивлением, оглядела очаровательные зеленые шелковые шторы, репродукцию картины Климта. Примечание Густав Климт, австрийский художник, основоположник модерна в австрийской живописи. Конец примечания. В этом доме нет. Хотите чаю? Давайте я заварю чай. У нас есть яблочный сок для детей. Большое вам спасибо, но нет, нам пора ехать. Сегодня, слава богу, наша няня возвращается из отпуска. Нам нравится дом. Мы увидели объявление о продаже в East England Daily Times. Мы его берем. У моей компании есть офис в Ипсвиче. Как я понимаю, теперь нам предстоит иметь дело с агентом. Еще раз повторю, дом нам очень нравится. Мы полюбили его, сказала его жена. Вбежали дети, в кулачках они сжимали букеты колокольчиков, сорванных в лесу. Младший мальчик вручил свой букет матери. «Хочу предупредить вас», — сказала она, — «что мы знаем о тех страшных находках, обнаруженных в лесу». Женщина улыбнулась, протянула вперед руки. Ее тело резко изменилось под свободной пышной юбкой. Оно уже не казалось детским, оно вдруг наполнилось мощной властной силой, и нас это совершенно не беспокоит. Конец книги. Декабрь 2013 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Сергей Кирсанов.